своего учителя на скрипке, итальянца Пьери. Пётр Фёдорович назначил придворным капельмейстером. Во дворце давались концерты знатных любителей музыки. В этих музыкальных состязаниях участвовали братья Нарышкины, Адам Алсуфьев, статский советник Григорий Теплов, академик Штелин. Император являлся здесь запросто. «Музыка у меня будет первый сорт». Выпишу испаду из знаменитого ветерана скрипки Тастини Ведь он, между нами-то сказать, одной со мной школы Специалист за нежные ласкательные тоны и переходы Нигде грубых эффектов, нигде балаганных уверток и штук Мелодия, одна мелодия Голштинцы закреплялись повсюду, захватывая себе и своим протеже главные посты. Ропот против галштинцев усиливался. Старые слуги и лесофеты не выносили этих незваных пришельцев. Новые преобразования и льготы не искупали грубого и обидного обращения заморских гостей с русскими. Ломоносову приписывали язвительные слова. Капусты и репы еще не взошли на огородах, зато всходят галштинские реформы. И в самом деле, в ту весну в Петербурге всяк, просыпаясь поутру, спрашивал себя, что объявлено от Сената сегодня и что готовится на завтра. Все ходили в чаянии нежданных, негаданных перемен. Вслед за уничтожением тайной канцелярии и дарованием вольности дворянству новые фавориты Петра Третьего посоветовали ему заняться проектом об отобрании монастырских поместий и о назначении отказны содержания как черному, так и белому духовенству. Однажды у Алексея Разумовского за обедом барон Унгерн сказал Волкову Не худо бы передать архиепископу Дмитрию об отмене постов. Ваше постное масло, редька ищи не по желудкам нынешнего света. Да сказать бы ему, кстати, что пора уже пересмотреть и во многом изменить и весь ваш старый монахизм. А духовенству разрешить брить бороды и ходить, как в Европе. В цивильных кафтанах. У. А чей же в этом совет? Ну да ты уж скажи преосвященному Дмитрию. Пусть подумает. Эти слова быстро разнеслись по городу. А на Фоминой неделе было приказано приступить к немедленной постройке для иноземных придворных слуг лютеранской церкви, при Баумском летнем дворце. По городу множились слухи. А помните, государь вслед за погребением тетки императрицы посетил панихиду в католической церкви. И завтраку потом у антихпаторов. Лютеранство вводят в Россию. Да у них и манифест о веротерпимости уже составлен. Это все галштинцы. Это все галштинцы. Все они, проклятые нехристи, государю, Фавориты и наземную уже новый указ готовят о вынесении из храмов всех обезображенных временем икон и о закрытии в палатах вельмож домовых церквей. Да, не подобайте храм божий решать благообразие. Да, да, да. Или держать он и у себя под рукой на приклад своей бильярдной кухни и того хуже. Спасибо, помилуй нас.